Взглянув на Гуинплена, он прибавил «Смейся же вечно» и сам захохотал. Этот смех, еще более страшный, чем первый, звучал как рыдание. Смех прекратился, голова Харткванона откинулась назад, веки опустились. Шериф, предоставив преступнику возможность высказаться, заговорил снова «Все это подлежит внесению в протокол». Он дал секретарю время записать слова Харткванона и продолжал. «Харткванон, по закону после очной ставки, приведший к положительному результату после третьего чтения показаний ваших сообщников, подтвержденных ныне вашим собственным откровенным признанием, после вашего вторичного свидетельства вы сейчас будете освобождены от таков. чтобы соизволение Ее Величества быть повешенным, как плагиатор. «Как плагиатор», — отозвался законовед, — то есть как продавец и скупщик детей. Вестготский закон, книга 7, глава 3, параграф присвоил, Иссалический закон, глава 41, параграф 2, и закон Фризов, глава 21, противозаконное присвоение. Александр не к вам говорит также. Тебе, продающему детей, имя плагиатор. Шериф положил пергамент на стол, снял очки, снова взял букет и произнес. Суровый длительный допрос с пристрастием прекращается. Харткванон, благодарите ее величество. Судебный пристав сделал знак человеку в кожаной одежде. Человек этот, подручный палача, Веселищный слуга, как он назывался в старинных хартиях, подошел к пытаемому, снял один за другим лежавшие на животе камни, убрал чугунную плиту, из-под которой показались расплющенные ее тяжестью бока несчастного, освободил кисти рук и лодыжки от колодок и цепей, приковывавших его к четырем столбам. Преступник, избавленный от всякого груза и атаков, все еще лежал на полу с закрытыми глазами, раскинув руки и ноги, точно распятый, которого только что сняли с креста. «Встаньте, Харткванон!» — сказал шериф. Преступник не шевелился. Виселищный слуга взял его за руку, подержал ее, потом опустил. Она безжизненно упала. Другая рука, которую он приподнял вслед за первой, упала точно так же. Подручный палача схватил сначала одну, затем другую ногу преступника. Когда он отпустил их, они ударились пятками о пол. Пальцы обеих ног остались неподвижными точно одеревенели. У лежащего плашмя на земле голые ступни всегда как-то странно торчат кверху. Подошел врач, вынул из кармана маленькое стальное зеркальце и приложил его к раскрытому рту Хартванона, Затем пальцем приподнял ему веки. Они уже больше не опустились, остекленевшие зрачки не дрогнули. Врач выпрямился и сказал: Он мертв. Затем прибавил. Он засмеялся, и это его убило. Это уже не имеет значения, заметил шериф. После того, как он сознался, Вопросы его жизни или смерти пустая формальность. И указав на хардкванона букетом роз, он отдал распоряжение жезлоносу: "Труп убрать отсюда сегодня же ночью". Жезлоносец почтительно наклонил голову. Шериф прибавил: "Тюремное кладбище напротив". Жезлоносец опять наклонил голову. Секретарь писал протокол. Шериф, держа в левой руке букет взял в правую руку свой белый жезл, стал прямо перед гуинпленом, все еще сидевшим в кресле, отвесил ему глубокий поклон, затем с не меньшей торжественностью откинул назад голову и, глядя в упор на гуинплена, сказал «Вам, здесь присутствующему мы, кавалер Филип Дензел Порсонс, шериф сирийского графства, в сопровождении обри Доминика, эксквайра нашего клерка и секретаря, наших обычных помощников», получив надлежащим образом прямые и специальные на этот счет приказания Ее Величества, в силу данного нам поручения со всеми вытекающими из этого правами и обязанностями, сопряженными с нашей должностью, а также с разрешения лорд-канцлера Англии на основании протоколов, актов, сведений, сообщенных Адмиралтейством после проверки документов и сличения подписей, по прочтении и выслушании показаний, После очной ставки учинения всех требуемых законом процедур, приведших к благополучному и справедливому завершению дела, мы удостоверяем и объявляем вам, что вы могли вступить в обладание всем принадлежащим вам по праву, что вы фермен Кленчарли, барон Кленчарли Генкервилл, маркиз Корлеона Сицилийский и пер Англии, и да хранит Господь ваше сиятельство. И он поклонился». Законовед, врач, судебный пристав, жезлоносец, секретарь, все присутствующие, за исключением палача, последовали его примеру и поклонились Гуинплену еще более почтительно, чуть не до самой земли. «Что это такое?» — крикнул Гуинплен. «Да разбудите же меня!» И смертельно бледный вскочил с кресла. «Я и пришел для того, чтобы разбудить вас», — проговорил чей-то голос, который прозвучал здесь в первый раз. Из-за каменного столба выступил человек. Так как никто не спускался в подземелье с той минуты, когда железная плита, поднявшись, открыла доступ за стены к полицейскому шествию, было ясно, что этот человек проник сюда и спрятался в тени еще до появления гуинплена, что ему поручили наблюдать за всем происходившим и что в этом заключалась его обязанность. Это был тучный человек в придворном парике и дорожном плаще, скорее старый, чем молодой, державшийся весьма пристойно. Он поклонился Гуинплену почтительно, непринужденно, с изяществом хорошо на лакея, а не с неуклюжестью судейского чина. «Да».